Повернуть время вспять. Часть 1. Журнал «Бюро сокровенных посланий». Дата. 11 мая. Будний день. Погода. Пасмурно, идет дождь. Работник. У. Хайон. Количество посетителей. 38. Выручка безналичными. 349 600 вон. Выручка наличными. Отсутствует. Итого тысяч 600 вон. Онлайн-заказов 6. Заказать. Набор для писем «Дуб любви». Небольшое количество полноразмерных. Блокноты «Кому» и «От» в мягком переплете. Три штуки на складе, закупить еще. Расходный материал. Двусторонний скотч. Комментарий. Уже третий день за окном моросит дождь. В магазине влажно и душно. Переживаю, как бы бумага, конверты и открытки не отсырели. Поэтому приходится оставлять осушитель воздуха, включенным на целый день. Несмотря на непогоду, посетителей не убавилось. Наверное, все потому, что в мае много праздников. Всех надо поздравить. Особенно хорошо продаются открытки с надписью «Спасибо». Кратко и лаконично. Ничего писать не нужно. На всякий случай закажу еще партию. А наши блокноты просто идут на ура. Надо бы нам еще поработать над продвижением аккаунта в соцсетях. У нас все получится». Хайон сидела за включенным монитором компьютера, на экране которого был открыт журнал с отчетом за вчерашнюю смену. Она не могла дождаться конца рабочего дня. За окном лил дождь, и в бюро сокровенных посланий царило спокойствие. Стоя в самом сердце магазина, Хайон понимала, почему слова «спокойствие» И скопления были чем-то похожи. Ей, казалось, она стала черной дырой, которая спокойно поглощала весь скопившийся вокруг шум города. Хотя девушке было не по себе, она знала. Даже без почвы везде можно пустить корни. Водоросли же тоже как-то приживаются. Погрузившись во все эти размышления, Хайон потеряла счет времени. 17:50 Она включила телефон и произнесла время вслух, как будто боялась, что в мире не осталось ни единого звука. Хайон переложила самые ходовые товары в верхний ящик комода. Затем подошла к окну и сфотографировала, как медленно стекали капли дождя по стеклу. Зайдя в соцсети, она стала листать посты посетителей. Поскольку май — это месяц семейных праздников, большинство благодарили своих родителей и учителей. Хайон вспомнила, как в школе на День родителей, делала украшение в виде гвоздики. Цветок вырезала из красной бумаги, а внутри был нарисован ее портрет. Конечно, подделка не могла сравниться с настоящей брошью, но Хайон была рада сделать что-то своими руками. Раньше так много всего могло легко сделать ее счастливой. «Пришло еще одно письмо от Хюмин. Напиши адрес, куда тебе его отправить», — написала мама. Это сообщение совсем не обрадовало Хайон. Оставив его без ответа, она положила телефон в карман и принялась за уборку. Сегодня чуть раньше обычного. Вдруг ливень усилился и стук капель тоже. «Извините, я не поздно. Хотел передать свое письмо». В магазин зашел мужчина. С его плеч стекали капли дождя. Похоже, он пришел без зонта. На первый взгляд ему было лет за тридцать. В темно-синем костюме. Он провел рукой по волосам, откинув челку на бок. Судя по его внешнему виду, классическая белая рубашка, бабочка цвета бургунди, кожаный портфель. Девушка могла сказать, что перед ней человек, который следит за веяниями моды. Проходите, можете присесть сюда. Хаён указала на стул. Его руки по-прежнему были мокрыми, поэтому он достал из кармана носовой платок и тщательно вытер каждый палец. До закрытия оставалось пять минут. Мужчина полез во внутренний карман пиджака за письмом. Как вдруг он переменился в лице. На нем читалась фиаско. «Да что ж такое?» С письма стекала вода. Пиджак так сильно промок, что вода просочилась в нагрудный карман, где и лежал конверт. Чернила растеклись, и теперь письмо стало абсолютно нечитаемым. Хайон протянула ему салфетку. Он протёр конверт в надежде, что влага впитается. Посетитель осторожно раскрыл письмо, однако часть его настолько промокла, что невозможно было ничего разобрать. «Эх...» Хайон не знала, как сообщить растерянному гостю, что магазин закрывается. Почесав голову, посетитель взглянул на часы и взмолился. «Мне очень неловко. Можно я по-быстрому напишу письмо? Работы много. Не знаю, когда еще смогу зайти». «Не хочется заставлять друга ждать». Шел третий месяц работы в Бюро сокровенных посланий. Сталкиваясь с трудностями, Хайон всегда представляла, как бы поступил Сон Хо. Большинство проблем так и решалось. Но как бы владелец магазина отреагировал сегодня? Скорее всего, он бы проще отнесся к этой ситуации и успокоил гостя. «Да, конечно. А я пока приберусь». «Я быстро. Спасибо». Лицо посетителя озарилось улыбкой и он прошел к столу. Мужчина поспешил достать из портфеля кожаный пенал с перьевой ручкой. Ему не хотелось утруждать Хайон. Он и так доставил ей неудобства. Девушка принялась протирать пыль с оконных рам, но все же краем глаза поглядывала на посетителя. Он открыл галерею на телефоне и нашел фотографию письма. Стараясь не мешать гостю, Хайон передвигалась тихо, как мышка. К тому времени музыку она тоже выключила. «Я только перепишу. Буквально 10 минут». Все хорошо, не спешите». Сидя за стойкой, Хайон смотрела в окно слева от нее. Серые, полные влаги облака медленно, как черепахи, проплывали по небу. После дождя крыши домов заиграли новыми красками. Алым и ярко-синим. Даже гора будто покрылась свежей зеленью. Казалось, блеклый акварельный пейзаж вдруг преобразился в живописную масляную картину полную ярких и насыщенных цветов. Перо все скользило по бумаге, выводя букву за буквой. Заметив, что рукав касается письма, мужчина засучил его, чтобы не смазать написанное. Когда большая часть была закончена, мужчина облегченно вздохнул и обратился к Хайон. «Уже второй раз участвую в чем то подобном. Это письмо я написал школьнику». Не отрывая взгляда от бумаги, посетитель продолжил. «Так интересно». «Сейчас непросто узнать, чем живут наши старшеклассники. Мой собеседник все никак не может определиться, кем ему стать. Что же мне ему посоветовать? Не хочу занудствовать, как дед». Хайон стала любопытно, что же мужчина решил ответить, но не стала приставать с вопросами. Все же переписка — это личная, и она должна оставаться только между двумя людьми. К тому же вдруг лишние расспросы обидят посетителя. Хайон удивилась. С каких пор она так бережно относится к письмам? Похоже, Сон Хо наводил свои порядки уже не только в магазине, но и в ее голове. Посетитель усердно дописывал свое письмо. Оставалась последняя строчка. «Кому?» «Старшекласснику». «Привет. На город обрушились дожди, но я успел написать уже два письма. Как поживаешь? Получил твой рисунок? Ты явно скромничал». Рисуешь гораздо лучше, чем можно себе представить. Прекрасный пингвин. Хочу его аккуратно вырезать и заламинировать. Буду использовать как закладку. Ты же не против? Честно говоря, я хорошо понимаю твои переживания. Очень страшно ошибиться, выбрать не ту профессию. Тем более в твоем случае, ведь за что бы ты ни брался, у тебя все хорошо получается. Помню, ты спрашивал, как же понять, к чему тебя тянет. Что ж, честно. Кажется, я уже и забыл то время, когда что-то разжигало во мне сильный интерес. Я работаю бухгалтером. Каждый день через меня проходит нескончаемый поток документов с огромным количеством цифр. Стоит мне случайно просчитаться, придется расхлебывать гору проблем. Но я тоже живой человек, иногда витаю в облаках. Конечно, стараюсь держать все под контролем и нигде не ошибаться. В последнее время. Все говорят о том, как важно давать себе свободное пространство в жизни. Что я под ним понимаю? Пространство — это отдых. Время, когда я расслаблен и уязвлен. Могу прийти в восторг от какой-то строчки в стихотворении, любимого фильма или песни. В такие моменты ты становишься как никогда хрупким и чутким. Уходишь в себя и можешь в этом свободном пространстве открывать что-то новое. Поэтому, чтобы найти ответ на свой вопрос, «Разреши себе быть слабым и уязвимым. Вскоре ты сам поймешь, что то, что принято называть пустой тратой времени, на самом деле было весьма полезно. Буду заканчивать письмо, а то я что-то разговорился. Не хочу занудствовать. Хорошо проведи последние весенние деньки». От офисного служащего. Мужчина взял письмо и слегка подул на него. Затем снова положил его на стол и принялся размахивать руками, чтобы чернила быстрее впитались. Хайон наблюдала за тем, как посетитель бережно обращается с письмом, и в ее голове невольно всплыла часть названия магазина — послание. Кажется, письма и правда таили в себе что-то особенное. Мужчина аккуратно сложил написанное в конверт и передал его Хайон. «Возьмите, пожалуйста». Покупатель ушел. К счастью, дождь уже закончился. Хайон провела кончиками пальцев по краю конверта и положила его в ящик стола. Старшеклассник, с которым переписывался мужчина, изобразил на наклейке пингвина по имени Пингу, главного героя пластилиновой анимации. Хайон нашла в списке номер владельца письма и отправила ему сообщение. Почтовые услуги Бюро сокровенных посланий. Веб-рассылка. Союну. «Вас приветствует бюро сокровенных посланий. Не так давно вы воспользовались нашей услугой, друзья по переписке. И мы рады сообщить, что вам пришел ответ. Ждем вас в ближайшее время. Если у вас нет возможности прийти за письмом лично, то мы с удовольствием поможем вам оформить доставку». Хайон возвращалась домой. На ней была толстовка на молнии с капюшоном и кепка. Девушка прогуливалась по тихому жилому кварталу. Узнав об основных ценах на аренду жилья в Сеуле, она была поражена, сколько людей живет в этом районе. Сама же девушка, приехав в столицу, искала небольшую квартиру и как же ей повезло, что сонхо одолжил ей нужную сумму на залог. Теперь Хайон платит 450 тысяч вон в месяц. Она не горела желанием работать в магазине письменных принадлежностей, но ее прельщали возможности. Конечно, они не шли ни в какое сравнение с офисной работой. Хайон подходила к дому, как вдруг раздался звонок. Это был Сон Хо. Он говорил шепотом. Видимо, дети уже спали. «Ты придешь в эти выходные поздравить Хаюль. «А зачем? Там же будут все мои одногруппники». «Ну так ты сколько их не видела? Даже на выпускной не пришла. Хватит сидеть в взаперти». «Давай без меня. Не хочу видеть их довольные лица». Хайон получила финансирование на съемку выпускной работы но ей пришлось отказаться. Ее грант перешел к следующему проекту, которым занималась её одногруппница. Девушка слышала от знакомых, что фильм благополучно отсняли и даже показали на кинофестивале. Хайон понимала, что сама упустила возможность, но сейчас за нее говорила обида. Не то чтобы она не могла порадоваться за другого, все же не просто отпускать мечту, который посвятил 10 лет своей жизни. Ей просто нужно было время. Время, чтобы попрощаться с мечтой. Может, я тоже не горю желанием их видеть. Ну и что ты мне предлагаешь? Кто так справляет праздник дочери? Зачем приглашать всех, кого знаешь? Ну а кого мне звать? Хаюль даже года нет. Откуда у нее друзья? Да и место уже забронировал. Поболтав еще немного, они заговорили про магазин. Хайон спросила про мужчину в бабочке, который заходил сегодня. На нем был элегантный костюм, Волосы аккуратно уложены, а в руках — кожаный портфель. По описанию Сон Хо сразу понял, про кого шла речь. «Похоже, ты про Миндже говоришь. Он бухгалтер». «Возможно. Не сильно разговорчивый. Буду знать». «Странно. Совсем на него не похоже. Наверное, мыслями в работе был». Дальше Сон Хо рассказал, как познакомился с ним. Его впечатлило то, с какой изящностью Миндже держал ручку. Сидя прямо с достоинством. В тот момент Сон Хо заполнял журнал. Его совсем не смущало, что его было некому читать. Он писал в нем про посетителей, которые его впечатлили. По возможности, Сон Хо всегда аккуратно интересовался, что их привело в его магазин. Знаешь, я у стольких людей взял интервью, чтобы освоить актерское мастерство. Могу разговорить вообще любого. Вот и Миндже многое мне рассказал о себе. С самого детства. У него любовь к книгам. Он даже мечтал стать писателем, но реальность жестока. Нужно было думать, как прокормить родных. Вот он и отучился на бухгалтера. Но я рад, что хотя бы у нас он нашел применение своему писательскому таланту. Да, нелегко ему пришлось. С виду и не скажешь. Знаешь, те, кто к нам приходит, всегда с большим трепетом относятся к письмам. За ними так интересно наблюдать, взгляд не отвести. Сидят за столом, аккуратно протирают перо и выводят каждую букву. И не говори. Хайон легко могла представить эту картину. Сонхо сидит за стойкой, опираясь на руку и наблюдает, как Миндже что-то пишет. Она не встречала никого, кто бы так гармонично вписывался в созданное им же пространство. А ты? Когда ты расскажешь, что с тобой случилось? внезапно спросил Сонхо. Его интересовало, почему Хайон так внезапно оказалась в Сеуле и решила остаться здесь. Она так ему ничего и не рассказала. Сон -хо всегда умел расположить к себе. Возможно, потому что был старше и по-доброму ко всем относился. Иногда Хайон все же делилась с ним своими переживаниями. Она рассказывала про старшую сестру, про ее успехи в учебе, но кое-что все же опускала. Связь с мошенником. «Да я же все тебе рассказала. Не помнишь? Бросила фильм снимать и приехала сюда. На другом конце провода раздался детский плач. Похоже, Хаюль проснулась. Положив трубку, девушка взглянула на серое небо. Закапал мелкий дождь. Хайон вся продрогла и заторопилась домой. Вдруг на другой стороне дороги показался знакомый силуэт. Это был Чхайон Гван. Натянув кепку на лоб, парень шел под черным зонтом. Хайон сразу узнала его. Сложно не заметить высокого парня, да еще и в тех же спортивных штанах с вытянутыми коленями. Йонгвана улыбнулся знакомый. Однако Хайон не осмелила с ним поздороваться и просто молча кивнула. Часть вторая. Скажу честно, если продолжите в том же духе, вряд ли этот проект будет пользоваться тем же спросом, что и ваша предыдущая работа. Лил Дождь. Йонгван шел по криво уложенной брусчатке и раз за разом прокручивал в голове недавний разговор с продюсером Вептунов. Очередной вежливый отказ. Он расстроился, но ему необходимо было принять правду. Однако легче от нее не становилось. В голову лезли разные мысли. Может, ему мало свободного пространства для работы над новым проектом и нужно помещение побольше? Какое-то время назад йонг работал в небольшой компании где он рисовал карикатуры для журнала. Эта организация бралась за любые заказы, например, создание персонажей для логотипов компаний или рекламы. Когда Йонгвана уволили, он не знал, куда ему податься. Терпя неудачи одну за другой, он чувствовал себя подавленным. Однако как-то раз молодой человек записался на курсы по созданию вебтунов. В своих работах Йонгван черпал идеи из собственной жизни. Такие вебтуны пользовались большим успехом. Он был несказанно рад, узнав, что его первая опубликованная работа долгое время удерживает первое место в жанре драмы. Йонг несколько раз отправлял продюсеру свои наработки для следующего проекта, но каждый раз сталкивался с отказом. Ему не оставалось ничего другого, как признать, что до этого ему просто везло. Продюсер прав. Если хочешь продать проект, Важно хорошо его преподнести. В нем не должно быть шероховатости. Так где-то внутри него погасла искра. Йонгван взялся за козырек кепки и надвинул ее на глаза. Сегодня Юнхидон оделся в серое, а в воздухе витал приятный землистый аромат. В такой вечер он бы не отказался от горячего супа. Йонгван продолжал идти по улице, но вдруг понял, что один идет под зонтом, хотя дождь уже закончился. Сложив зонт, молодой человек смущенно огляделся и вдруг заметил знакомое лицо на другой стороне дороги. Это была новая сотрудница бюро сокровенных посланий. Сутулившись, девушка шла в наушниках. Казалось, она о чем-то серьезно задумалась. Когда они пересеклись взглядами, Хайон лишь кивнула в ответ на его приветствие. Поднявшись в квартиру, Йонгван резко распахнул шторы. В большом окне магазина отражалось вечернее небо. В углу виднелась какая-то надпись, и рядом адрес. «Скорее забери свое письмо. Город Сеул, район Садемон гу Йонхидон, 90-5. Здание Йонгун, офис 403, бюро сокровенных посланий, 03698. Поскольку буквы располагали зеркально, Йонгван с трудом разобрал, что было написано. Пока не стемнело, он сел работать над следующим проектом. Прошел час, другой. Однако Йонгван все так же сидел в полной тишине перед белым монитором компьютера. Наступило утро. Йонгван по-прежнему сидел за компьютером. Прошел еще час, а на экране так и не появилось ни слова. Раскадровка из шести частей, нарисованные еще вчера, давно лежала в корзине. К надежде хотя бы немного отдохнуть закрытыми глазами, он рухнул прямо на диван. Солнечные лучи проникали в гостиную сквозь плотные шторы. Дверь на балкон была приоткрыта, и шторы слегка колыхались от дуновений ветра. Вдруг пришло сообщение. Сон-Хо отправил ему фотографию, как солнечный свет пробивается сквозь большое окно магазина. «Давай вставай. От того, что ты продолжишь лежать, новые идеи не появятся». Сообщение позабавило Йонгвана, но все же побудило встать с дивана. Он направился к холодильнику. Достав бутылку воды, Йонгван одним глотком осушил ее. Неожиданно пришло еще одно уведомление. «Классная фотка, скажи. Мне ее Хайон прислала, еще и подписала. Сунхо, ты знал, что даже у солнечных лучей есть свой аромат». ёнгван сразу вспомнил эту девушку. Вчера, вся сутулившись от холода, Она куда-то шла быстрым шагом, уткнувшись взглядом себе под ноги. Казалось, она была чем-то озабочена. Однако кто знает, что с ней тогда случилось. Аромат солнечных лучей. Йонгвана не подозревал, что в девушке скрывается такая чуткая натура. Похоже, Сон Хо действительно умеет подбирать персонал в бюро сокровенных посланий. В чем же его секрет? Он всегда так хорошо разбирался в людях. Или это пришло с годами? Йонгван протянул руку к утреннему свету. Он сразу ощутил, как тепло разливается по тыльной стороне ладони. Но после плодотворной ночи все равно не чувствовал себя довольным. Что дома сидеть? Давай выходи! подбодрил он сам себя и резко встал с дивана. Закончив с утренними процедурами, Йонгван вышел из дома. В магазине был лишь Сонхо. Хайон работала 4 дня в неделю. К тому же сонхо мог присмотреть за магазином только тогда, когда его теща приходила посидеть с детьми. «Даже выходные тут проводишь. Может, тебе взять отгул или просто закрывать магазин на сутки, пока не найдешь кого-то. Я на тебя посмотрю, когда ты свое дело откроешь. Ну вот, например, как у тебя с вебтунами? Можешь позволить себе отдохнуть день-другой? Ни в коем случае. Только отвлекся, и ты пропал». Вот и я о том, дружище. Сонхо слегка улыбнулся, протянул переплетенную косточку и попросил просто повторять за ним: Может, тебе ко мне устроиться? А что? Сложишь таких штук 50? И я тебе кофе угощу. Йонгван опешил, но без лишних вопросов стал складывать конверты вслед за сонхо. Они были полупрозрачными. Обычно в таких хранились наборы для писем. Согнув углы со всех четырех сторон, Молодой человек прошелся по каждому залому, переплетенной косточкой. Послышался приятный шорох. Вдруг Йонг кое-что понял. Если так подумать, бумага тоже живет своей жизнью. А что, порой, сколько бы ты ее ни складывал, она все никак не поддается и не сгибается. Хайон говорит, что подобные мелкие поручения ее тоже успокаивают. Хайон, девушка, которая здесь работает? Да. Вообще она ненавидит письма. Даже из дома сбежала из-за них. Но, как видишь, ее занесло к нам. Жизнь и вправду интересная штука. А почему она их ненавидит? Сам не знаю. Ничего не говорит, — пожал плечами Сунхо. Еще какое-то время они все продолжали складывать конверты за стойкой, но уже молча. Вдруг в магазин зашла пожилая пара. Сунхо совсем радушием встретил гостей и поторопился их обслужить. Хотя владелец и любил поболтать, он не всегда заводил разговор первым. сон -хо старался не беспокоить посетителей, хотел дать им возможность ощутить атмосферу спокойствия, царящего в магазине. Однако это длилось до тех пор, пока они первыми не устанавливали с ним зрительный контакт. «Как же тут приятно пахнет! Это от деревянного комода?» «У нас собственный парфюм продается, но сейчас еще и запах бумаги стоит». Женщина взяла духи из витрины и распылила их в воздухе. От приятного аромата покупательница расплылась в улыбке. Затем она отнесла флакон на кассу, сказав, что собирается подарить их на новоселье сыну и его жене. Заприметив открытку с надписью «Поздравляем», пара решила подписать ее. Стоя за прилавком, Йонг кратко поглядывал, как пишет мужчина. Почерк был каллиграфический. Не каждый день такое увидишь. «Вот это да! Вы очень красиво пишете», — заметил Сунхо. «Конечно. Он же преподает в школе». «Вот оно что! Наверное, много времени проводите у доски». Женщина гордилась своим мужем. Ей было приятно слышать, как его хвалят. Тем временем ее супруг чувствовал себя неловко. Лишь изредка на его лице мелькало что-то похожее на улыбку. «Вообще мы выросли в этом районе». Но такого красивого неба, как сегодня, еще не видели. Заметили вашу надпись. Скорее забери свое письмо на четвертом этаже. Вот нам и стало интересно, чем вы тут занимаетесь. Услышав это, Сон Хо подмигнул Йонвану. Маркетинговый ход сработал. Пара ушла довольной. Вдруг Йонгван бросил складывать конверты: Ты что забыл? Еще 24 таких, и с меня кофе. «Выпей за меня. Я письмо хочу написать». Похоже, Йонг-Ван, выполняя монотонную работу, утомился и решил размять руки. Его взгляд остановился на небольшом стеллаже с письмами друзей по переписке. В каждой ячейке лежали конверты. Светло-бежевый градиент по краям создавал впечатление, словно они годами ждали своего читателя. Из приоткрытого окна дул мягкий весенний ветерок. Сонхо положил перед Йонгваном все необходимое. Бумагу, конверт, поставил стакан с ручками и заточенными карандашами. Только сейчас Йонгван по-настоящему ощутил себя полноправным посетителем бюро сокровенных посланий. Кому? Анониму. Дорогой Аноним. За окном май в воздухе стоит приятный запах весны. Я частенько бываю в бюро сокровенных посланий, но уже не помню когда последний раз кому-то отправлял письмо. Сам не знаю, откуда сегодня появилось такое желание. Меня часто мучает ужасная бессонница. В погоне за признанием я днями напролет извожу себя работой так, что ночью не могу уснуть. Наверное, во мне много тщеславия, и любая неудача для меня — это что-то невыносимое. Все началось еще с начальной школы. Как-то раз я плохо написал диктант, и долго разбирал каждую свою ошибку. А вы разрешаете себе ошибаться? Поделитесь своим способом, если такое имеется. Возможно, вы подарите мне тот самый ключ к душевному покою, и я снова смогу безмятежно спать. Такой прекрасный день, а я о проблемах. Извините, если обременяю. От рисующего дельфина. Закончив с письмом, Юнгван сложил листок вдвое и положил в конверт. Затем он аккуратно приклеил стикер с названием магазина на латинице и запечатал конверт. Юнгван обвел слова, какие хорошо описывали его, и поместил письмо в самый правый угол стеллажа. Вот и настал его черед выбирать себе собеседника. Он стал шепотом читать, что написали о себе другие. «Бездельник и транжира», «Весельчак», «В рассвете сил», «Невезучий». В конце рядом с ИТД всегда была пустая строчка, в том случае, если ничего из перечисленного не подходило. Вытащив следующее письмо, Йонгван обратил внимание, что в самом конце было написано ИТД. Много думаю, что вызвало у него небольшую улыбку. Йонгван без малейшего колебания вскрыл конверт. Привет! Меня зовут Чон Чивон. Мне 20 лет. Возможно, наша с тобой встреча. Это просто случайность. А может, судьба? Хе-хе. Сегодня необычно голубое небо, ни единого облачка. А какая погода тебе по душе? Я, конечно, люблю такую погоду, но больше мне нравится, когда пасмурно. Мне иногда кажется, что дождь смывает все мои переживания, проблемы и тревоги. После дождя всегда выходит солнце, а неприятности ведь тоже всегда сменяются чем-то хорошим. По крайней мере... Я хочу в это верить. Хе-хе. Как бы ты описал себя? Что тебе нравится? Мне будет очень интересно почитать. В любом случае, раз ты вытащил мое письмо, мы должны быть чем-то похожи. Я рано потеряла маму. Это случилось, когда я только перешла в старшие классы. С тех пор меня постоянно терзают разные мысли. Все время я где-то витаю, но только не здесь и сейчас. Знаешь, я как-то прочла что если в этой жизни у человека печальный конец, то в следующей его непременно ждет счастливое начало. Было бы здорово. К чему я это все? Вообще я хотела сказать, что жизнь гораздо проще, чем нам кажется. Мы сами все усложняем. Не надо нигде искать подвоха. Если мы будем мыслить проще, жить станет намного легче. Что-то я рассоветовалась. Хе-хе. Надеюсь, что ты счастлив. На этом наша с тобой случайная встреча подходит к концу. Спасибо, что выслушал. Напиши что-нибудь о себе. Мне будет интересно узнать тебя получше. Чон? Чего он? Йонгвану письмо пришлось по душе. Особенно то, как непринужденно оно было написано. К нему обращались на ты, словно это и вправду письмо от близкого друга. Любит дождь. Йонгван сказал вполголоса и снова взглянул на рисунок на конверте. Автор письма изобразила зонтик и капли дождя. У Йонгвана появилась надежда. Может, дождь смоет и его переживания? Он совсем не жалел, что вытащил именно это письмо. Даже наоборот. «Что там? Что-то интересное?» Открыв боковое окно, спросил Сонхо. «Вот бы пошел дождь», — произнес Йонгван, глядя в окно. «С чего бы? Смотри, какое пекло!» — произнес владелец магазина, а потом в шутку добавил «Ничего, не сахарный, не растаешь ён прикрыл глаза. Он представлял, как вместо солнечных лучей на город опустился дождь, и что под ним он промок насквозь, но, наконец, нашел утешение. Часть третья. Выходной день. Время близилось к закрытию, как вдруг в дверях появился маленький, но весьма очаровательный посетитель. Это был Хаджун, семилетний сын Сонхо. Сегодня его нарядили в комбинезон. У мальчика были темные прямые волосы. С последней их встречи с Хайон прошло довольно много времени. Похоже, он был несказанно рад ее видеть. Мальчик протянул ладошку, чтобы дать пять. «Ух ты, какой ты стал сильный!» «Просто я ем ростки сои и пью молоко на ночь». Тем временем Сон Хо достал из коробки вазу, которую его жена привезла из командировки. Супруга очень долго искала такую. Сосуд был сделан из стекла, имел воронкообразный верх и цилиндрическое основание, как у банки для хранения продуктов. По цвету ваза напоминала опал и красиво переливалась на солнце. Изделие французского дизайнера, чье имя было крайне сложно не только произнести, но и разобрать на слух. Хаджун. И куда нам ее поставить? Может, сюда, указал мальчик крошечным пальцем на стол, чуть левее середины. Хайон забеспокоилась. Кто же ставит хрупкие предметы прямо по центру? Вдруг кто из посетителей случайно заденет вазу сумкой или рукой? Сонхо был невероятно спокоен. Ну ты только посмотри, теперь магазин выглядит совершенно по-новому. Очень интересное решение. Поддержал он сына, а затем поинтересовался, что думает Хайон. «Наверное, она дорого стоит. Вдруг разобьется». «И что? Ты ведь помнишь, как говорится в моем любимом стихотворении? «Знай, ты сломлен, как я разбит на куски, но собрав все осколки, не бойся дальше идти». Это стихотворение Чонха сына «Осколки». В студенческие годы Сунхо часто зачитывал его, особенно когда напивался. Он был неисправимым романтиком. Тогда никто не мог даже представить, что Сон-Хо когда-то остепенится и станет примерным семьянином. «Хайон, ты что, собираешься разбить на куски моего папу?» Она замотала головой. Такая реакция девушки вызвала смех у Сон-Хо и Хаджуна. Их сходство было поразительным. Мальчик носился по магазину, как мяч по игровому полю. Тем временем Сонхо тихо заговорил с Хайон о предстоящем празднике дочери. Давай, Хайон, приходи, устроишь себе завтра выходной. Не приду, не хочу никого видеть. С прошлым покончено. Хайон, ну правда, хватит дома сидеть. Так и будешь без парня куковать. У тебя же вроде что-то намечалось, нет? Ну не было у меня парня и что? Ничего у меня не намечалось. Так просто безответная любовь. Сонхо взглянул на Хайон. Ему уже не хотелось ни смеяться, ни плакать. Когда именно в ее жизни что-то пошло не так? Она же с детства хотела стать кинорежиссером. В учёбе Хайон не могла составить сестре конкуренцию. Поэтому единственным местом, где она могла бы о себе как-то заявить, был мир искусства. «А сейчас? Ты уже ничего к нему не чувствуешь?» — полюбопытствовал Сон Хо. Хайон молча кивнула и тяжело вздохнула. Затем она сказала то что сама не ожидала от себя услышать. «Понимаешь, это всё я виновата. Выбрала не ту дорогу». Сонхо тоже удивился. Хаджун, выглядывая из-за спины отца, сказал. «Эх ты! Тогда надо было повернуть время вспять!» Внутри Хайон что-то дрогнуло. Несмотря на свой возраст, мальчик говорил правильные вещи. «Сыночек, ты это от мамы услышал?» Хаджун совсем затих, лишь кивнул головой. Сунхо тяжело вздохнул и слегка погладил сына по голове. «Прости, Хайон, это я не уследил за ним». «Нет-нет, он все верно сказал. Если бы я могла все изменить...» После этого девушка наклонилась и слегка потрепала мальчика за щеку. Хаджун рассмеялся, затем указал на стеллаж, где хранились письма. «Хайон, я тоже напишу». Владелец магазина столько раз приводил сына в бюро сокровенных посланий, но Хаджун впервые проявил желание написать письмо. Похоже, сейчас он чувствовал себя гораздо увереннее. Мальчик пойдет в школу только в следующем году, но уже умел немного читать и писать. Ну попробуй. Будешь самым юным участником? Юный? Это какой? Самый лучший в мире. Переполненный эмоциями, Хаджун тут же сел за стол. Хайон взяла бумагу, стакан с карандашами и обратилась к Сонхо. Наверное, тот, кто вытащит письмо Хаджуна, удивится. Никто не ожидает достать письмо, написанное ребенком. Нужно будет это как-то объяснить. Да, ты права. Пока Хаджун был занят делом, Сон Хо писал пояснительную записку к письму сына. Хотя этой услугой мог воспользоваться любой желающий, независимо от возраста, владелец магазина беспокоился за качество предоставляемых услуг. Как минимум человек должен уметь писать и излагать свои мысли на бумаге. А может, наоборот, письмо Хаджуна сможет кого-то порадовать? «Пап, а я могу написать «незнакомец»». «Как хочешь, это же твое письмо». Погрузившись в размышления, Хаджун приложил карандаш к своей пухлой щечке. Сонхо с умилением достал телефон и сфотографировал сына. Теперь Хаджун сидел нахмурившись то ли от поступка отца, то ли от чего-то еще. Вдруг мальчика будто осенило, и он принялся активно что-то писать. Кому? Незнакомцу. Здравствуйте, незнакомец. Меня зовут Кан Хаджун. Я хожу в детский сад, в Йонхедоне. Учусь в группе «Сердечки». Мне 7 лет. Сейчас я пишу это письмо в папином магазине. Тут очень круто. Тут есть конверты с лимонами, вишней красным и зеленым узором. Еще есть пустые, без рисунков. Заходите к нам почаще, пишите много писем, и тогда вам точно повезет. От Хаджуна. Закончив последнее предложение, мальчик с довольным видом позвал отца. Сон Хо собирался прочесть письмо, как вдруг Хаджун стал закрывать ему глаза и кричать. «Не читай, это секрет!» «Я думал, там нет ничего такого». «Ну и что? Все равно секрет. Лучше покажи, как его складывать». Сон Хо скорчил сыну рожицу. А затем стал объяснять, что прежде чем отправить письмо, его нужно обязательно сложить пополам и вложить в конверт. Поскольку лист был квадратным, он идеально помещался внутрь. «Хайон! Можно мне еще наклейки?» Казалось, мальчик хотел запечатать свое письмо как какое-то древнее сокровище. Услышав отказ, Хаджун расстроился, но без лишних возражений протянул письмо. «Не хочешь нарисовать что-нибудь на конверте?» «Нарисуй за меня, пожалуйста. Я не умею». «Хорошо. Давай-ка посмотрим. У тебя такие пухлые щечки. Может, нарисуем пельмешку?» «Эй, я не пельмешка!» хаджун выдал воздух из щек такая реакция мальчика рассмешила взрослых. Хайон взяла ручку и нарисовала на стикере пельмешку похожую на хаджуна у нее были глазки и даже рот я сам вытащу письмо крикнул мальчик и ринулся к стеллажу хаджун стал внимательно рассматривать рисунки на конвертах в итоге ему приглянулось одно письмо вот это с дельфином возьму мальчик подбежал к хайёну умоляя ее зачитать письмо. Девушка взяла конверт и пробежалась глазами по тому, что указала себе отправитель. «Медлительный, люблю танцевать дома, несчастный, суетливый». Как можно совмещать в себе такие разные качества? Медлительный, но в то же время суетливый. Любит танцевать дома и при этом несчастный. Сложно было представить такого человека. Сонхо, что там такое?» «Что это за танцы такие у человека, если он несчастлив?» «Ты хочешь, чтобы я изобразил?» «Ну, давай. На занятиях по актерскому мастерству вы много чего показывали». «Да, но это уже чересчур». хайюн улыбнулась и передала Сонхо письмо. Он тоже первым делом обратил внимание на описание незнакомца и рассмеялся. «Теперь мне тоже стало интересно. Что там у него за танцы такие?» Хаджун, стоя посреди магазина, Стал что-то показывать. Энергично тряс руками, ногами, бедрами, но на лице изображал печаль. Сонхо не мог сдержать смех и стал снимать видео. Посмотри на него. И веселый, и грустный. Хайон тоже рассмеялась. Сонхо вернул сыну письмо. Он хотел, чтобы Хаджун прочел его сам. Мальчик сосредоточенно читал по слогам, затем повернулся к Хайон и спросил. А что такое? «Бессонница!» «Бессонница? Там так и написано? Значит, что-то не дает ему уснуть?» «Да, оно!» Хаджун вполголоса читал письмо. Закончив, мальчик сложил его и засунул обратно в конверт. «Я ничего не понял! Не буду отвечать!» Такая реакция в его возрасте вполне ожидаема. Хаджуну уже было пора ужинать, поэтому отец взял его за руку и повел куда-то. Солнце клонилось к горизонту. В бюро сокровенных посланий перед кассой висели льняные занавески. Когда солнечные лучи касались их, они словно загорались ярко-оранжевым цветом. Хайон полезла в комод сложить упаковочную бумагу, но обнаружила внутри чье то смятое письмо. Хорошенько приглядевшись, Хайон увидела надпись «Кому? Хёмин». «Что оно здесь делает? Она же выкинула его почти месяц назад». Похоже, Сон Хо нашел письмо и решил его сохранить. Хайон хотела разорвать лист, но, немного подумав, просто сложила его вдвое и убрала обратно в комод. Внутри нее все еще теплилась надежда, что когда-нибудь она закончит его. Вот и в бюро сокровенных посланий уже стемнело. С приходом ночи жизнь в магазине останавливалась. Все конверты, письма, блокноты погружались в глубокий сон. Убедившись, что свет и компьютер выключены, девушка закрыла магазин. «Хайон, ты занята?» «Я в кино, на премьере фильма. А что такое?» «Да вот, мимо твоего университета иду. Думала, вместе поужинаем». «Мимо универа? У тебя же вроде должна быть встреча. Что-то с дизайном помещения ты хотела решить». «Хотела, но все сорвалось. Они хотя бы перенесли на другой день?» «Столько денег им заплатили». «Чего они так?» «Не бери в голову, отдыхай». Хайон шла домой и прослушивала запись своего диалога с сестрой прошлым летом. На съемочной площадке вечно что-то происходило. Много кто обращался к ней с просьбами, и она просто физически не могла все запомнить. Решение нашлось. Хайон стала включать на телефоне диктофон. Это вошло у нее в привычку. Так случайно и записался ее разговор с Хеомин. Сейчас она понимала что уже тогда нужно было заподозрить что то неладное вскоре бизнес партнер хьюмин перестал выходить на связь и повесил на нее все счета за сделку с компанией занимающейся дизайном интерьеров иногда хайон представляла тот злополучный день во что могла быть одета хьюмин может как обычно в черных классических брюках и блузке а что было на ногах бедная хюмин от стресса не знала куда ей пойти. В тот день еще так пекло солнце. Погрузившись в размышления, Хайон сама не заметила, как оказалась перед домом. Она отписалась маме, что с ней все в порядке, и, умывшись, легла на кровать. С каждой секундой веки становились все тяжелее, но девушка продолжала бороться со сном. Прошлое не давало ей покоя. Вдруг Хайон вспомнила про отцовскую камеру и полезла за ней в шкаф. Она хотела найти видео с сестрой, на котором Хюмин на схематичном рисунке показывает каждую косточку в скелете человека. Хайон считала сестру гением и хотела это как-то запечатлеть. Тогда 13-летняя Хюмин мечтала стать врачом. В свободное от учебы время она бегала в библиотеку за новыми книгами по медицине. Поступив в университет, Хайон продолжала вдохновляться Хюмин. В своих сценариях всех женских персонажей, умных и талантливых, не по годам, Она писала с образа сестры, однако догадывалась ли хюмин, что она была настолько значимой фигурой в жизни хайон. Хюмин какая же ты идиотка? От злости хайон не могла найти других слов. прикрыв глаза, она старалась отбросить назойливые мысли и уснуть.